Боевой товарищ. Несмотря на усталость, он спал достаточно чутко. Наверное, голод не давал организму полностью отключиться. Правда, эту беду несколько сгладило найденное вблизи водителя печенья. Зато воды найти не удалось. А выбираться во внешний мир бронелейтенант предусмотрительно опасался. Можно было терпеть, и он терпел. А еще у него просто не осталось сил. Он так измочалился за последние дни. Поэтому он выбрал лучшую из возможных тактик сидеть на одном месте подремывая. К тому же спал он чутко. Это пригодилось. Как не старались конструкторы создать абсолютно бесшумную машину, тем не менее почувствовать, когда на головой откупоривается люк, всегда удавалось. Тот, кто спустился сверху, был, к счастью, один и, нырнув внутрь, оказался к Хорису спиной. Последний имел время и возможность стукнуть его чем-нибудь потяжелее. Таких предметов имелось достаточное количество. Однако он успел опознать пришельца и повременил с преданием чужой голове непредусмотренных природой неровностей. Боевой товарищ Мадемум, младший бронелейтенант по званию, не имел тяги к науке, а потому навечно застрял в должности командира танка. На радость его благодушию у него начисто отсутствовало чистолюбие, А потому вечность зависания на одной и той же карьерной ступени его нисколько не тревожила. «Руки вверх!» Тихо, но веско сказал над двуухом Хористат. «Сидеть и не рыпаться!» «Мать моя рыжая звезда!» – ойкнул Маде и поднял руки. Они стукнулись о захлопнувшийся люк. «За голову!» – распорядился Хорис. «Расскажи-ка мне, друг Маде, что творится в нашем замкнутом мире?» «Хорис?» – не смело и не поворачивая голову, предположил младший бронелейтенант. «Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься! Но если рыпнешься, продырявлю насквозь!» Совсем недружелюбно ответил ему опознанный. «Так что происходит на Соне?» Все как обычно. Воюем!» Не оборачиваясь, пожал плечами Маде. «А говорили, что ты погиб?» «Я погиб?» «Да, сказали, что тебя и ещё многих срочно послали утюжить баковскую батарею. Там вы и полегли. Кто сказал?» «Да все говорят. Только мы еще удивились, почему твой танк на месте?» «Да и не только твой. Взглянуть на тебя можно?» «Можно», — согласился бронелейтенант. «Но руки так и держи». Он уже успел ощупать кабуру Маде Мума на предмет наличия маленького командирского игломета. Оружие отсутствовало. «Так где ты пропадал, лейтенант?» – спросил боевой товарищ. «Меня разыскивают часоточные мечи. Да и пожрать охота!» – пожаловался Хорис. «Там под сиденьем у моего водилы всегда имеется печенье, что ли?» – уточнил на всякий случай Хорис Тат. «Я его уже. Принести чего-нибудь. Какой ты быстрый моде. Побежишь в РНК? Не глупи, мы сейчас с ними не очень!» – пояснил танковый командир. «Достают!» Короче, разговор у них получился интересный. Он был бы, наверное, долгим, если бы Хористат внезапно не почувствовал себя совсем плохо.